И тогда-то я помолился Физбену, то есть поводайну, надел кольцо и — пуф!» Тасс выразительно взмахнул руками. «Я превратился в мышь!» В этом месте Кендер выдержал паузу в надежде, что его слушатели как-то отреагируют на столь необычные приключения, но оба брата молчали. Глаза Рейстена нетерпеливо сверкнули, а рука сильнее стиснула воротник куртки. Тасс вынужден был продолжить, хотя дышать ему стало еще труднее. «Мне удалось спрятаться!» — пропищал он так тонко, будто вновь обратился в мышь. Я пробрался в лавра... рабола... лабораторию Парселяна, где он устроил настоящее представление. Камни пели, кресание лежала вся белая, но Карамон почему-то испугался, и я не смог бросить его одного. Поэтому, поэтому...» Тасс пожал плечами, насколько это было возможно в его положении. «Теперь я здесь». Райстен еще некоторое время держал Кендера за шиворот и сверлил глазами, словно намеревался проделать в нем дыру и заглянуть внутрь, в самую душу. Затем, удовлетворившись результатами только наружного осмотра, он выпустил тасса и снова повернулся к пывающему камину. Мысли его отлетели куда-то далеко-далеко. «Что это может значить?» — бормотал маг едва слышно. «Кендер. Законы магии запрещают это. Неужели ход времени все же может быть изменен? Или он лжет? Может быть, с его помощью они хотят остановить меня?» «Что ты говоришь?» — с интересом спросил Кендер Спинура спину Рейстена. «Из-за меня может измениться течение времени? То есть я мог бы...» Рейст и обернулся со столь яростным видом, что таз прикусил язык и отполз поближе к Карамону. «Твой брат удивился, увидев меня», — сказал он гиганту. «Странно, ведь я видел его на невольничьем рынке, и он наверняка тоже видел меня». «Невольничий рынок!» — внезапно воскликнул Карамон. С него было довольно этих умных разговоров о реках времени. Что касалось невольничьего рынка, то тут ему все было понятно. «Рейст!» — позвал он брата. «Ты сказал, что уже несколько месяцев живешь здесь». «Значит, это ты устроил так, чтобы жрецы обвинили меня в нападении на накресанию? Это ты купил меня? Это ты послал меня на игры?» Рейстлин, недовольный тем, что его сбили с мысли, сделал нетерпеливый жест, но Карамон проявил настойчивость. «Почему?» — сердито спросил он. «Почему ты отправил меня к этому гному?» «О боги, Карамон!» Рейстлин повернулся и холодно взглянул на брата. «Какая мне может быть польза от пьяницы и разжиревшего увольня? Там, куда я отправлюсь, мне понадобится сильный и умелый воин». «И ты, ты велел, чтобы я убил варвара?» — сверкнул глазами Карамон. «Ты послал предупреждение этому, как бишь, Кварату?» «Не будь простаком, братец», — перебил его Рейстин. «Какое мне дело до мелких придворных интрижек, до всей этой глупой возни? Если мне понадобится разделаться с врагом, то я лишу его жизни в мгновении ока. Кварат очень льстит себе, если считает, что я так расстарался из-за его ничтожной персоны». Но Гном сказал. «Гном слышит только звон монет, которые сыплются на его ладонь. «Впрочем, думай, как знаешь», — Рейстин пожал плечами. «Мне это безразлично». Карамон обдумывал слова брата. Тасс открыл бы рот, на его языке скопилось по меньшей мере тысячи вопросов, которые ему ужасно хотелось задать. Но Карамон сверкнул на него глазами, и Кендеру пришлось проглотить свои вопросы. Гигант думал долго, с видимым напряжением, и, наконец, поднял голову. «Что ты имел в виду, когда говорил там, куда я отправлюсь?» «Неважно», — отрезал Рейстин. «Об этом ты узнаешь, когда придет время, если можно так выразиться. Мои дела в этой эпохе почти закончены, но кое-что осталось. Здесь есть еще один человек, которого, как и тебя, нужно сперва подготовить». «Крисание», — пробормотал Карамон. «Я знаю, она нужна тебе, чтобы сразиться с Владычицей Тьмы, верно? Как они там говорили? Тебе нужен жрец, чтобы...» «Я очень устал, брат», — перебил его Рейстлин. Повинуясь жесту его руки, пламя в камине погасло, а магический кристалл в посохе перестал изливать свет». Комната сразу погрузилась в холодную, зыбкую полутьму. Даже лунный свет померк за окном. Солинария опустилась за высокие городские стены. Рейстин, негромко шурша по полуподовым рубашке, вернулся к своей кровати. «Я хотел бы отдохнуть. В любом случае, вам нельзя оставаться здесь надолго. Шпионы наверняка уже доложили о вашем присутствии, а все же опасный противник, по крайней мере для вас. Постарайтесь уцелеть. Мне будет нелегко подыскать себе нового телохранителя». «Прощай, брат мой, и будь наготове. Скоро я призову тебя. Помни о дате». Карамон хотел что-то сказать, но вдруг выяснилось, что он обращается к закрытой двери. Вместе с Тасом они каким-то чудом оказались уже в коридоре храма. «Невероятно», — вздохнул Кендер завистливо. «Я не почувствовал никакого движения, а ты?» «Только что мы были там, и вдруг, бац, уже здесь. А он только едва рукой пошевелил. Наверное, очень здорово быть магом, сигать сквозь пространство, время и закрытые двери» и он покосился на дверь в комнату Рейстлина. «Идем». Карамон стремительно повернулся к выходу. «Скажи, Карамон», — догоняя друга, спросил Кендер, «что Рейстлин хотел сказать этим своим «помни о дате». Может быть, скоро его день рождения? Может быть, ты должен сделать ему подарок?» «Нет», — проворчал Карамон, — «не говори глупости». «Вовсе это не глупости», — оскорбленно возразил Кендер. «В конце концов, не за горами праздник середины зимы. Может быть, Рейстлин ждет подарка по этому случаю?» «Наверняка они тут в Истаре празднуют середину зимы так же, как и мы. Может быть, ты...» Карамон вдруг остановился. «В чем дело?» — спросил Кендер, испуганный промелькнувшим на лице гиганта выражением ужаса. Торопливо оглядевшись по сторонам, Тасс на всякий случай нащупал рукоять небольшого ножа, который носил в поясной сумке. «Ты что-то услышал?» «Дата!» — воскликнул Карамон. «Дата, Тас! Праздник середины зимы в Истаре!» Резко обернувшись, он схватил Кендера за плечо. «Год!» Какой сейчас год? Тас попытался собраться с мыслями. Кажется, мне кто-то говорил 962. -й». Карамон застонал и обхватил руками голову. Да что случилось-то? удивился Тас. Думай, Тас, думай, пробормотал Карамон и, не отнимая рук от головы, не твердым шагом двинулся по темному коридору. Что я должен был сделать? Что я могу сделать? Тас медленно пошел следом. Подумаем, размышлял он. «Праздник середины зимы 962 -го года. Историческая дата. Почему она кажется мне знакомой?» «Вспомнил!» — торжествующе воскликнул Тасс. «Это был последний праздник перед... перед...» Его бросило в пот. «Последний праздник перед катаклизмом!» — прошептал он.